Глава 23. Болотный притон. Тарик вернулся незадолго до полуночи. Ругаясь сквозь зубы, он тащил оружие и вещи близнецов. Встретив его мы с Сашей, Кириллом, Борборычем, Барреллом и самими близнецами уселись у отдельного костерка советоваться. И первое, что заинтересовало почти всех, как именно слились два рыжих трепача. Те упорно молчали, а вместо правды затирали про агрессивных мобов в темноту и сплошное невезение. «Крокодилы!» — мстительно заявил Тарик. «Эти два придурка полезли к крокодилам. Хорошо хоть додумались молча слиться». «Давай по порядку!» — вздохнул Бурборыч. «По порядку так по порядку!» — не стал спорить Тарик. «Бандиты на месте сидят в своем лагере в количестве около ста человек». «Ого!» — удивился Киря. — А что ты хотел? — спросил Бурборыч. — Конечно, мы их слегка проредили, но они уже возродились, да и куда идти знают. Как бы завтра их уже не полторы сотни было. Сидят эти ребята на клочке суши на краю болота. Страдают от гнуса, играют в кости и веселятся. Отсюда их не видно, хотя идти всего ничего. — А где это болото? — поинтересовался я. — Между нашим поселком и этим старым, Лосевкой, — сказал Тарик. «Если в глубину леса уйти, вот там болота и начинаются. Мы их край видели, когда вдоль золотой уходили вглубь острова, от берега полчаса ходу». Знал бы Лосев, что в его честь назовут заброшенный поселок интересно ушел бы. Ничего про него больше не слышал, но было очень интересно, что с ним стало теперь. Прибился ли он к какой-нибудь банде или предпринял вторую попытку. «Кстати, остров у них удобный для обороны. Вокруг сплошное болото», — заметил Тарик. «Наши доблестные рыжие разведчики...» «Да пошел ты!» — заметил Толстый. «В это самое!» — добавил Вислый. «Решили проверить обходные пути», — продолжал Тарик. Полезли в болото, и к ним тут же приплыли крокодилы. Штук пять или шесть. Герои отбивались недолго и вскоре отправились коротким путем до дому Дахаты. До а мне пришлось думать, как выводить их манатки и оружие, не привлекая внимания санитаров в болот. «Виноваты!» — пожал плечами Вислый. «Прости-прости», — добавил Толстый. «Никогда и ни за что, и не просите», — ответил им Тарик. После рассказа Тарига повисла тишина. Все обдумывали услышанное и пытались переварить. Сто человек. Еще и крокодилы в качестве охраны. «Ну что, какие идеи?» — спросил Кирилл, прерывая молчание и с надеждой оглядел участников совета. «Я бы предложил всем остаться в поселке и готовить встречу», — заметил Саша. «Зачем?» — удивился Бурбурыч. «Они за это время прокачаются и придут заведомо сильнее нас». «А какие у тебя идеи?» — спросил Кирилл. «Какое у них оружие есть?» — спросил Бурбурыч у разведчиков. «Да все как обычно», — ответил за всех Тарик. «Копья, дубинки, ножи и топоры. Ну и все это разных видов». «Луки, дротики, камни», — уточнил лидер гвардейцев. «Ничего такого», — ответил Толстый. «Не заметили», — добавил Вислый. «Дозорные разведчики». Бурбурыч явно что-то придумал, а теперь только улыбался, обкатывая идею в голове. «На перешейке есть стража», — ответил Тарик. «И сколько ширина перешейка?» «Метров пять-шесть». «Ну так и чего все такие смурные?» – удивился Бурборыч. «Что, разве мы можем победить?» – удивился Кирилл. «Мы все двадцать второго уровня», – пояснил Бурборыч. «Вооружиться надо будет с запасом. У нас будут три танка в доспехах, Филя пока еще способен с пары-тройки ударов вынести почти любого игрока. У нас есть луки, а еще можем в корзинах притаранить камней. Вон штук пять стоит». Бурбурыч указал в сторону центра поселка. «Выходим затемно. Подбираемся незаметно, чтобы они выйти из лагеря не успели. Запираем бандюков на их же острове и начинаем бить. И пусть их там хоть двести человек будет, какая разница?» «Ага», — понял я. «Если они попытаются нас обойти, то будут сражаться уже с крокодилами, а не с нами, так что ли?» «Именно», — подтвердил Бурбурыч а если первая линия станет туго так ведь на то есть камни и те кто стоит сзади будут их кидать день двадцатый вы продержались девятнадцать дней полночь уже заметил саша если завтра рано выступать то пора спать да тогда так и делаем сказал кирилл сейчас покимарить часа четыре потом подъем и сразу выходим возьмем всех кого сможем Иру и девушек тоже вооружим. Пусть в крепости создают видимость присутствия. Лучше пусть вообще никого не пускают в крепость, заметил Саша. Нечего людей провоцировать. Тоже верно, кивнул Кирилл. Тогда я на боковую, чего и вам всем советую. Мы разбрелись по домам. Я устроился на своей обновленной лежанке, но сразу уснуть не смог. Бодрость после перерождения была еще слишком высокой. Пришлось поворочиться и повздыхать, но в итоге сон все-таки пришел. Зато побудка была весьма оригинальной. «Разбежавшись, прыгну со скалы!» «Каждый сходит с ума по-своему», — сонно заметил Саша. «С орбиты», — поправил его Сашок. «А чего вы вскочили?» «А все, собираемся», — объяснил я ему. «Будем брать бандитский притон, и ты, кстати, тоже». «Изверги, темно ведь еще!» — расстроился Сашок. «Темно, не темно, а Плутон уже улетел», — отрезал я. «Будем всех!» Сонные, злые и недовольные люди вылезали из домиков. Быстрый завтрак только добавил желание покемарить, и если бы не мандраж, мы бы так и продолжили спать на ходу. В предрассветных сумерках мы вышли из крепости и отправились в сторону поселка Лосево. Нижний поселок, сонный и беспечный, почти не заметил нашего ухода. Пара женщин и мужик, проснувшиеся раньше всех, проводили наш отряд удивленными взглядами. Конечно, тут никого не удивишь толпой в шесть десятков вооруженных мужчин. Здесь, похоже, теперь иначе не бывает. Однако в нашей процессии было реально много интересного. У нас был я, Кир и Баррел, одетые в броню, которая на этом острове была большой редкостью. Баррел тащил с собой мою старую дубинку, вот только у нее теперь прибавилось урона. Дело в том, что паренек, сделавший иголки, посидел и выровнял обрубки корней, а ниже вставил клыки варана. Сделал он это довольно любопытно. Проделал глубокие прорезы, немного развел их края крепким плоским камушком, вставил зубы, и дерево самостоятельно их зажимало, как только прекращалось давление. Для надежности в остатке прорези забивалась трава в перемешку с какой-то густой смолой, которую нам доставил один мужик из нижнего поселка. Зубы варана, пусть и не очень большие, отличались отвратительной режущей кромкой, как у столового ножа. Раны от них получались неровными и долго кровили. Если к моему мечу из шипариша шарха все уже привыкли, то вот Кирилл с щитом и костяным кинжалом или даже коротким мечом, тем самым которым мне пузо продырявили, впечатление производил. В общем, основная ударная сила отряда выглядела внушительно и серьезно. А еще с нами был отряд амазонок во главе с бомбиной. Для нее специально соорудили длинное копье почти под 4 метра, которое она тащила у себя на плече. Наконечник был каменный, не слишком большой, но и это добавило копье урона. Еще шесть девушек, изъявивших желание постоять рядом с дракой, несли обычные чуть удлиненные колья. В большинстве своем женщины нашего поселения остались дома под присмотром Иры. Вообще, после того, как стало ясно, что снова надо бить бандитов, и моя гвардия, и другие мужчины озаботились защитой, я всю подготовку пропустил, но теперь с удовольствием набирался идей на будущее, оглядывая наше разномастное воинство». Особой популярностью пользовались странные конструкции из скорлупы кокоса. Вот чего-чего, а этого добра тут хватало за глаза. Одна мусорная куча, которую так и не разобрали, давала много бесценных черепков. Далеко не все кокосы удавалось превратить во фляги, к сожалению. А вот народ вчера и повыгребал черепки, и сделал себе что-то. Откровенно говоря, я боялся однозначно идентифицировать это что-то. Просто представьте себе нечто среднее между пупырчатым слюнявчиком и дырявым фартуком. И вот это будет оно. Кокосовая броня даже не у всех до пояса доходила, а делалась она весьма оригинально. В каждом черепке просверливалась дыра. Это поселенцы уже наловчились делать с помощью костей и ракушек. Через дыру пропускалась веревка, а на нужном месте делался узел, который и подвешивал черепки в связку. Шесть-семь таких подвесок прикрывали взрослому мужчине почти всю грудь. Оставалось только закрепить поперечные веревки, чтобы вся конструкция не развивалась на ветру наподобие лохмотьев, и какая-никакая защита готова. Еще одной популярной бронькой были щитки из веток, переплетенные между собой крест-накрест. И тут явно какой-то изобретатель постарался, щитков было значительно меньше, чем кокосовых защит. Я даже догадался, кто был изобретателем, потому что он единственный щеголял сразу в двух щитках спереди и на спине. Рустик. А я-то все думал, чего его не слышно и не видно. Отправившийся с нами Плутон, который после воскрешения едва не потерял уровень, сделал все то же самое, но из двух днищ корзины. Да что там, в нашем боевом отряде имелся даже полковой алкаш и пьяный лучник. Я их брать не хотел, но Клоп с Сапой, сокращение от странного приятеля уже стало прозвищем, тем более, что настоящего имени так никто и не узнал, набычились, нахмурились, и взялись за корзины с камнями. И кто я, блин, такой, чтобы стоять на пути тунеядцев, возжелавших причинять пользу обществу? Нет, я не такой. Вообще, сказать по правде, увидеть я такую процессию месяц назад, я бы придумал много всего интересного. Прошелся бы по себе, по баррелю, по киру, да и всем остальным, включая бомбину, досталось бы нелестных эпитетов. Однако на двадцатый день пребывания в жертвах жадности мое остроумие сменило вектор и больше не высмеивала чужие прикиды. Где-то на полпути до в китарик свернул в джунгли и весь отряд отправился за ним. Конечно, мы старались идти тихо, как мышки, но выходило скорее, как у слонов, увидавших мышей. Так что очень скоро, почти в пятистах метрах до лагеря бандитов, отряд был остановлен. «Дальше пойдем мы», — сказал Бурбурыч кивнув мне. Надо подобраться как можно тише и перегородить проход на остров. Запомните, в воду не наступать. Мы еще не успели уйти, как впереди нас раздвинулись кусты, и из зарослей вышла... Настя. Девушка выглядела очень воинственно. В руках она сжимала короткое копье, сверху на ней была какая-то броня из древесной коры, а юбка была явно из той же бандитской модной линейки, которая была хитом сезона. «Опа! Какая встреча посреди леса!» — заметил Кирилл. «Настя, ты ли это?» «Я», — ответила она, старательно разглядывая пальцы ног. «И чем мы обязаны такой встрече?» — хмуро осведомился я. «Вы альянс кланов бить идете?» — спросила девушка. «Возможно», — ответил Кирилл. «А может, у нас экскурсия по местным лесам? Воздухом дышим, комаров кормим». Настя долго молчала, а потом, собравшись с духом, выпалила. «Возьмите меня с собой». «На экскурсию?» — не удержался Кир. «А как же человеколюбие? А как же принципы?» — с сарказмом осведомился я. «Здесь как-то с принципами не заладилось», — ответила Настя и с вызовом глянула на меня. «Между прочим, я уже пятнадцатый уровень, я качалась». «Ну да, сильна». Усмехнулся Бурборыч, уже слышавший от наших историю про принципиальную Настю. «Только там все не меньше, а мы так вообще сразу больше. Вот расскажи, что ты такого полезного можешь делать?» Настя поджала губы, но осталось стоять. Упрямство этой вредной особи хватало на целый отряд. Оставалось только молча завидовать. «Скажи-ка мне, Настя», — вспомнил я, — «а куда ты Петра и Алексея подевала?» «Никуда». «Сбежала», — буркнула она. «Нет, так не пойдет. Вот сейчас нужны подробности», — сказал Кирилл. Девушка неуверенно глянула на других бойцов, поморщилась, но все-таки начала рассказ. «После Решишарха они на вас крепко обиделись и в поселок не пошли. Мы прибились к одному из местных кланов», — призналась она. «А я там была единственной девушкой. Пару дней я сама отбивалась от домогательств, а потом попросила их прикрыть меня». А они сказали, чтобы я не ломалась, типа на меня положил глаз глава клана. Но я избежала в тот же день. А потом куда? Поинтересовался я. Да никуда, огрызнулась девушка. Помоталась по лесу, насмотрелась всякого. Мы с одной девушкой познакомились, вместе пару дней выживали. А недавно нарвались на крупный клан. Я сбежала, а ее схватили. Там впереди лагерь на болоте. Это альянс кланов. Она в лагере, у них в клетке сидит. Я вот и понадеялась. Вдруг вы с ними воевать идете. Вроде как раз они с вами собирались». Мы с Кириллом переглянулись. «Что ты знаешь про этот альянс?» спросил Кирилл. «Много всего знаю», уклончиво ответила девушка. «Так вы к ним? Можно я с вами?» «Воевать ты не будешь», предупредил я. «Вон там стоят милые девушки. Видишь их?» Настя кивнула. «Вот они за тобой и приглядят, а потом расскажешь нам все, что знаешь. Так что стой смирно и не размахивай оружием, поняла?» Настя снова кивнула, как китайский болванчик. «Бомбина, присмотрите, пожалуйста, за Настей!» «Ага», — отозвалась девушка. Вперед отправился только я и моя гвардия. Все остальные должны были досчитать до ста и лишь потом начинать движение. Бандитский притон представлял из себя гремучую смесь борделя и лагеря работорговцев. На дальнем краю лагеря стояли три клетки, собранные из прочных бамбуковых стволов, сантиметров пять в диаметре. Стволы были соединены друг с другом обмотками из водорослей и самодельных веревок. В клетках спали рабы. К счастью, ногам не рубили, просто к одной голени приматывали деревянные колоды, так, чтобы сразу не удалось ни сбежать, ни освободиться. Сами бандиты спали кто где, а они даже шалаши не стали для всех делать. К сожалению, были среди них и бандиты женского пола, которых у меня язык не поворачивался женщинами назвать. Впрочем, в отношении некоторых я мог бы использовать слово «женщины», но только в связке с двумя другими словами – «легкого» и поведения. Однако великий и могучий русский язык предоставлял для них непечатный, но емкий и многогранный термин, который выдавил из себя удивленный Борборыч. «Ну, может, я и не прав. Вдруг нам попались особо высокоморальные бандиты и бандитки. Однако сон голышом в компании двух-трех обнаженных мужиков было сложно истолковать по-другому. Хотя... бинго! Устаревшие стереотипы в топку. Видимо, они так просто целомудренно грелись морозными тропическими ночами». Остров еще спал. Мы стояли на границе зарослей, укрывшись за папоротниками, и разглядывали открывшуюся картину. Разбросанные по лагерю костры еле дымились. Бодрствовали только четверо охранников на перешейке, рассевшись вокруг маленького костерка. Двое играли в самодельные кости, охренеть не встать, а еще двое о чем-то переговаривались. — Сейчас быстро выбегаем, — сказал бурборыч прислушиваясь к нарастающему шуму за спиной, который создавал наш отряд. Занимаем перешеек и выносим как можно больше народу из тех, кто туда кинется. Главное — дождаться наших и не дать себя окружить. Поэтому Баррел, Филя и вы двое изображаете из себя буйно помешанных. Это мы умеем. Ну, в смысле, я умею изображать, а близнецы и так слегка того. На счет три. Раз, два, три! Простой и гениальный план. Вот чем мне нравится к командир Он никогда не предлагает сложные схемы. Пришел, заорал, навалял. Все. Дальше придет толпа, а там уже разберемся. Подозревая, что в предыдущих своих играх он никогда не был рейд-лидером. Однако его план сработал. Да. Увидев одиннадцать отморозков с задорным ревом, набегающих на сонный лагерь, бандиты-охранники слегка опешили, подарив нам драгоценные секунды. А когда нас все-таки опознали, то стали истерично орать в ответ, Тревога, тревога, ять! Пинать ближайших соратников и хвататься за оружие. Ваша группа вес, другая группа fight. Да, только саундтрека соответствующего не хватало. Первых ошалевших защитников, пытавшихся спросонья то ли назевать на нас, то ли просочиться мимо нас в туалет, мы просто снесли. Критический удар. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 140. Жизнь игрока «Имя неизвестно» — 460 из 600. Игрок «Имя неизвестно» задыхается. Эффект — 5 жизней в секунду. Вы спросите меня, Филя, а где меч? А я отвечу, меч был в руках, а бил я ногой. Прямо с разбегу, как в дурацких боевиках. Враг как раз пытался подавить мощный зевок и был слишком занят, чтобы защититься от удара в солнечное сплетение. Судя по хросту за него можно было не переживать встать он уже не сможет. Система строго следила за тем, чтобы запас жизни не стал преградой для естественных процессов, вызванных критическими повреждениями организма. Так что оставшиеся 460 единиц жизни с гарантией сожрет удушье. Хотя после меня по придурку еще баррел пробежался, так что, наверное, умер он все-таки раньше. Второму моему противнику совсем не повезло, потому что он мог умереть быстро и безболезненно. Я попытался срубить его мечом на бегу, но руки у Фили прямые, а глазомер косой, так что я тупо промахнулся, и, судя по воплям позади, бандит достался все тому же баррелю. Он сегодня профукал более важный бой, уже в третий раз, и снова был послан бомбиной, так что пускай отрывается и спускает пар. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 760, жизнь игрока имени неизвестно 40 из 800. Игрок имени неизвестно, истекает кровью. Страшное дело. За последние сутки бандиты явно стали жирнее и теперь не умирали от одного удара. Хотя урона я явно стал наносить больше. Правда, тот бандит, по которому я попал, уже вряд ли встанет. Зато следующий, кажется, успел проснуться и даже полоснул меня по руке чем-то острым, быстро отскакивая назад. Получен урон ножом 69. Жизнь? 4111 из 4180. Для затравки откнул ткнул мечом ему в лицо, но уголовник легко отклонился назад. Пользуясь длиной рук, ног и шипа решиша я шагнул вперед, продолжая тычок. Бандит сместился чуть в сторону, изгибаясь еще больше, и тут-то я его без замаха и полоснул. Вы нанесли урон игроку имени известно, 520. Жизнь игрока имени известно, 360 из 880. Игрок имени неизвестно истекает кровью. Но спокойно истечь кровью я ему не дал. Пнул ногой и добил колющим ударом. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 120. Жизнь игрока имени неизвестно 240 из 880. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 240. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 880. Игрок, имя неизвестно, убит. Однако дальше пришлось отскакивать, потому что в правой наручи в спину прилетели чувствительные удары. Ни один урона мне так и не нанес, но я оказался в окружении. Да и вообще слишком углубился в лагерь бандитов. Обернувшись, я подметил удобного для удара копейщика, шагнул, пропуская не слишком умелый выпад и рубанул его по горлу. Критический удар. Вы нанесли урон игроку, имя неизвестно, 1280. Жизнь игрока имени неизвестно 0 из 1280. Игрок имени неизвестно убит. Не дожидаясь нового удара в спину, я прыгнул вперед и рубанул вылезающего из шалаша здоровяка. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 580. Жизнь игрока имени неизвестно 480 из 1060. Очень хотелось ему добавить, но сзади уже наседали преследователи. Однако дело было сделано. Моя гвардия заняла перешеек, а из леса уже выбегали Кирилл, Поляк и пятеро бойцов. А за ними подтягивались основные силы. Догнать меня бандиты не смогли, потому что Сапа начал стрелять из лука, как только ему позволила видимость. Стрел мы заготовили штук сто, так что недостатка в боеприпасах он теперь не испытывал. С разбегу нас попытались выдавить назад на континент, но чем больше бойцов становилось в нашем строю, тем менее активно действовали бандиты. Хотя в первую минуту они навалились так, что чуть давку не устроили. Залогами, каюсь, я просто перестал следить. Просто тыкал мечом во все незнакомые лица и тушки. Попал или не попал, было уже не слишком важно. Лишь бы энтузиазма у бандюков поменьше стало». Бандитский притон одновременно напоминал разворошенный муравейник и точку экстренной эвакуации. Падали шалаши, катились угли костров, во все стороны летели вещи, а люди метались в панике, игнорируя крики командиров, пытавшихся навести порядок. Одна из бандиток вообще так и не нашла с просонья, чем срам себе прикрыть, а потом ее вдавки спихнули в воду, откуда она попыталась выбраться, но поскользнулась и снова шлепнулась назад. И все-таки порядок в бандитский лагерь возвращался. Было бы нас раза в два больше, и это стало бы просто лютой бойней, в которой все бандиты отправились бы на перерождение. Но чего не было, того не было. А вот бандитов явно оказалось больше, чем мы ожидали. Какие там полторы сотни, уже человек двести с лишним. И, конечно же, вскоре мы очутились перед плотным строем врагов. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 680. Жизнь игрока имени «Известно» – 520 из 1200. Получен урон дубинкой 81. Жизнь 4030 из 4180. Вы нанесли урон игроку имени «Известно» – 620. Жизнь игрока имени «Известно» – 360 из 980. Вы нанесли урон игроку имени «Известно» – 560. Жизнь игрока имени «Известно» – 180 из 740. Получен урон копьем 56, жизнь 3974 из 4180. Вы нанесли урон игроку имени Известна 680, жизнь игрока имени Известна 151 из 850, вы нанесли урон игроку имени Известна 54, жизнь игрока имени Известна 0 из 760, игрок имени Известна убит. Примерно такая простыня логов и проносилась у меня в голове. Мозг банально не успевал на них реагировать и переключился на визуальную картинку. Если упал, значит убит. Если еще стоит, значит надо еще разок ткнуть мечом. Я просто колол и колол шипом любого, кого удавалось достать. Иногда прилетало и мне, но чаще всего без урона. Страдал только новый красивый нагрудник из кожи. Тем, у кого с защитой было хуже, конечно, прилетало больше. В какой-то момент с первой линии отступил кот, пропуская вперед одного из ребят-поляка. А потом и этот боец вынужденно ретировался из первых рядов. Тем не менее, бандитам тоже приходилось нелегко. Так просто отступать мы не собирались. Вокруг стоял какой-то непередаваемый гвалт, крик, грохот. Из амазонок к в битве принимала только бомбина. Она довольно ловко приноровилась бить своей пикой поверх голов. Клоп отошел в сторонку и увлеченно кидался камнями в наступающих, получая в ответ забористую ругань и маты. Бандитка, что свалилась с острова в воду, все еще пыталась вылезти, но каждый раз срывалась. Будь на ее месте мужчина, скорее всего, уже взял бы себя в руки и нашел бы более удобный подъем. Но девушка явно была в панике, и ее было уже почти жаль. Но нас разделяли не только стороны боя, но и пара десятков дерущихся. С каждым разом ее движения становились все более дерганными и истеричными. Страх никак не давал ей подумать над тем, что она делает. Я не знаю, кто в итоге победил бы в этой битве. Откровенно говоря, в какой-то момент я понял, что наши шансы на победу совсем невелики. Мы могли бы продавить сотню врагов, и даже полторы сотни. Однако пятикратное преимущество сводило на нет всю разницу в уровнях и даже удобства позиции. У наших бойцов просто заканчивалась энергия. Ротация в строю, конечно, помогала, но и бандиты тоже заменяли бойцов в первых рядах. Тех, кто ранен или устал, по мелководью отводили за спины, а тех, кто посвежее, опускали вперед. То один житель нашего поселка, то другой опускались на землю и больше не вставали. И пусть на одного нашего убитого приходилось 3-4 бандита, Но нас изначально было меньше раз в пять. Казалось, один Бурбурыч еще рубится, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на близость поражения. А я был слишком далеко, чтобы спросить, что у него на уме. А все оказалось просто. К бою присоединяется группа крокодилов сиамских земных. Они сами по себе. Они завтракают. Бедная бандитка стала лишь первым блюдом. Плюхнувшись в болото, в очередной раз она больше на поверхности не появилась. Только струйки пузырей да красное пятно на воде намекали, что ей катастрофически не повезло. Два крокодила вырвались из воды на берег Перешейка, туда, где пологие берега позволяли легко совершать подобные броски. Панические крики бандитов сообщили, что им такой расклад совсем не понравился. «Шаг назад! Назад!» — заорал бор перекрывая шум битвы. Наш строй начал пятиться, и я, наконец, понял замысел нашего полководца. Перешеек не был ровным, он слегка спускался вниз, а потом снова поднимался. Таким образом, мы оказывались на возвышении, а наши враги в низине. И именно там из воды со всех сторон вырывались голодные, присмыкающиеся. Вода у берегов уже кипела от напирающих тушек, смотреть на то, что там происходит, в принципе, было невозможно. Крокодилы в большинстве своем простые и прямолинейные твари. Это не значит, что они глупые. Просто они не забивают свой маленький мозг лишними схемами. Когда крокодильчик видит мясо, то путь к нему всегда прокладывает по кратчайшему пути, а именно по прямой. Да и схема действий у них примерно одинаковая. Вырвался из воды, вцепился в добычу и мотай, пока не сломается окончательно. Кто-то упер добычу? Так присоединись, а вось оторвешь себе кусок побольше названый завтрак этих милых тварюшек пришло штук шестьдесят. Они рвались к еде, что называется, по головам, а добравшись, начинали действовать типичным для себя способом. Надо отдать должное бандитам. Они изо всех сил старались дать отпор болотным хищникам. Одна беда – сложно сражаться сразу на два фронта. Тем более подкрепление к крокодилам пребывало с завидной регулярностью. И триггером к этому нашествию, видимо, была та самая злосчастная бандитка. Хотя и те, кто пытался выдавить наш строй с перешейка, тоже периодически оступались и падали в болото. Похоже, именно массовое возмущение водной глади привело к такому печальному исходу. «Не заступать в воду!» — подтвердил мои выводы Борборыч. «Крокодилам не лезть!» Бандиты, похоже, уже совсем забыли про нас. В панике они кинулись отбиваться от более опасного врага. Некоторые пытались выбраться с острова, но здесь-то их и встречал наш строй. Рабы сжались по центру клеток, но крокодилов они не особо интересовали. Не получалось у мозга рептилий подвести к ним прямую. А вот мечущиеся и голдящие бандиты — это было отличное и калорийное блюдо. На перешейке вовсю шла бойня, в которой природные крокодилы сцепились с моральными. И вторые начинали проигрывать. Все-таки присмыкающиеся от природы вооружены и очень опасны. Присмотревшись к особо крупному представителю вида, я чуть не обделался. Крокодил – сиамский земной, уровень 25, опасность для игрока высокая. За это время мы перевели дух, перевязались листьями крапивы и чудо-растением кадета и снова были готовы к бою. А вот Борборыч вновь чего-то ждал, наблюдая за тем, как редеют ряды противника. Крокодилы резвились на перешейке, вовсю уминая добычу. Бандиты под натиском рептили отступили в лагерь, пытаясь выбить присмыкающихся оттуда. Наконец Бурборыч обернулся к ждущему приказа отряду и объявил. «Идем по перешейку, перебегаем группами и скапливаемся на острове. Задача удерживать бандитов. Если нет места за перешейком, ждем, когда появится. Амазонки, вы лучше стойте тут». «А крокодилы?» – удивился Саша. «Они уже наелись», – философски заметил Бурборыч. «Так что с ними будем разбираться потом. Кто первый решится?» Первыми решились близнецы, и, глядя на то, как эти рыжие оторвы ловко пробежали самый опасный участок, я снова начал верить, что все у нас получится. Когда я бежал, сытые твари провожали меня осоловевшими взглядами, но я им был уже и впрямь неинтересен. А на острове разгоралась новая битва, включаться в которую пришлось на ходу. Вы нанесли урон игроку, имени неизвестно, 546. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 940. Игрок, имя неизвестно, убит. Вы нанесли урон игроку, имени неизвестно, 134. Жизнь игрока, имя неизвестно, 0 из 820. Игрок, имени неизвестно, убит. В этот раз бандиты встречали нас потрепанными и уставшими. Пусть крокодилы и убили всего порядка полусотни человек, но и оставшихся врагов потрепали изрядно. Кому-то хвостом досталось, кого-то цапнули, но не удержали, а кого-то и свои же потоптали. В любом случае сил на сопротивление у бандитов больше не осталось. Они как-то обреченно отмахивались, отступали, устало покрывали нас матом и грозились. «Сочтемся, фраера!» Ну и все в таком духе. Зато гибли быстро. Разве что две группы молодых встали в круговую оборону, причем это явно были игроки, а не уголовники. Впрочем, раз очутились в этом лагере и не стали рабами, то, считай, тоже приобщились. Не прошло и двадцати минут, как всплыло системное сообщение. Другая группа игроков покидает бой. Опыт будет зачислен победителем. И что это значит, поинтересовался я. Наш отряд, потерявший часть бойцов, но все еще грозный, стоял посреди острова. На перешейке лежало два десятка крокодилов, а на северной части острова сыто жмурились еще пять. Это значит, что нам придется добивать крокодилов, пояснил Борборыч. «Ну что, начнем с самого толстого?» И он указал на того самого двадцать пятого уровня. Крокодил с подозрением посмотрел на нас и раскрыл полную зубов пасть.